Эпилог. Четыре месяца спустя. Лика. Ты снова за свое? Моему возмущению не было предела. Феликс, ты невыносим? Выркнула, мысленно добавив еще парочку нелицеприятных фраз. Ну сколько можно в самом-то деле? Четыре месяца он выносит мне мозг по поводу работы. Не нравится она ему, видите ли. Слишком уж много времени я уделяю ей и совсем мало ему, единственному и неповторимому. Так и жаждет запереть меня в четырех стенах. Подальше от мужских похотливых, как считает мой любимый, взглядов, которые его дико раздражают, прямо бесят. «Не зря же Феликс бешеный!» По большому секрету мне проболтался Руслан. «Мой любимый мужчина вспыльчивый!» Местами неуравновешенный и даже агрессивный, но именно рядом со мной он меняется, как по мановению волшебной палочки. Нежный, ласковый, заботливый, иногда даже слишком. И от этого у меня появляется нервный тик и зубовный скрежет, вот прямо как сейчас. Так и хочется его треснуть чем-то тяжелым, хотя он наглым образом сменил тактику. Теперь мне можно работу не бросать, только сменить. Хотя я и так со дня на день ждала, что главврач меня выпрет из больницы. А как иначе, если мой бешеный мужчина заехал все-таки Игорю по лицу? Зато сынок главного быстро и трусливо забыл о моем существовании. Частная клиника, минимальная нагрузка. Феликс делает самые невинные глаза в мире. Оперируй на здоровье, кто не дает. Причем, он поднимает указательный палец вверх за офигенные бабки. Ага, кривлюсь, так как все его хитрые ходы на лбу у него написаны большими буквами, красным цветом. В лучшем случае раз в неделю, а то и реже, так как ты обязательно влезешь, а главврач не сможет тебя отказать. Между прочим, это идея твоего отца. Ворчит Феликс, а я закатываю глаза. И этот туда же, чтоб их обоих черти слопали или в аду на костре поджарили. Так довели, что снова кровожадные мысли в голову лезут. Особенно яркая картинка, где я со скальпелем в руке. А вот умеет же настроение испортить. Прямо нарывается на скандал. Или молчанку с моей стороны, что я пару раз уже Феликсу наглядно демонстрировала. Он не выдерживает первым, и уже через 20 минут мы миримся. Слишком бурно и страстно. Может, все-таки стоит почаще на него дуться? Четыре месяца назад, если ты запамятовал, я накрывала стол для ужина, стараясь не смотреть любимому в глаза. Сегодня он прямо лапочка, хотя такое сравнение уж явный, перебор с моей стороны, но глаза невинные и честные, что действительно хочется поверить в его благие намерения. Мы с тобой договорились о моей работе. Я намеренно сделала паузу, искоса поглядывая на мужчину. Скривился, так как не любил об этом вспоминать. Именно тогда выбора у него не было, а я выторговала для себя частичку свободы. Ты у меня из декретного в декретный ходить будешь. Меня от данной фразы в дрожь бросила. Нет, конечно же, я не против родить малыша, может, и парочку, но категоричность, с которой мой любимый ставил ультиматумы, загоняя меня под свои стандарты, взбесила. Или я остаюсь на работе, или к тебе в ближайшие полгода не перееду. Я тоже, когда очень захочу, могу быть убедительной. Будешь ездить ко мне на свидание. А что? Улыбалась, наблюдая, как мой спутник кривится. Очень даже романтично. Безумно. Съехидничал, протягивая букву «У», как будто завывал. Я? И романтично? Кому расскажи, не поверят. Это он, конечно же, преувеличивает потому что романтичнее мужчины, чем Феликс, я в жизни не встречала. Это чистая правда, хотя на своих врагов мой любимый нагоняет страх и ужас. Спрашивается, и чего они его боятся. Только рычать и умеет, но не кусается. А рычащего Феликса уж как-нибудь приручу. Упрямство и мне не занимать. Еще неизвестно, кто кого победит хотя Феликс уверен в своей исключительной победе. Ха, насмешил. Но лучше ему об этом не знать. Пусть считает себя главой семьи. Толку с ним спорить? Не запамятовал. Феликс своим громким ворчанием возвращает меня в реальность. А то могу увлечься воспоминаниями. Их довольно много накопилось за четыре месяца. И все приятные даже безумно волнительные. Один приход отца чего стоит, хотя я и боялась их войны с Феликсом, думала, все-таки заставит выбирать, и оказалась не права. Дочка, прости меня. Мы сидели в машине, так как я выбежала всего на 10 минут из отделения. Я действительно думал, что он к тебе относится несерьезно. Отец вздохнул, а мой гнев куда-то резко испарился. Боялся, чтобы он тебе больно не сделал. Ты сделал больнее, когда заставил от него отказаться. Мы смотрели в глаза друг другу, и только сейчас я поняла, что люблю его. Долгие годы я гнала от себя это чувство, уверяла себя, что ненавидеть его должна, но сейчас Знаю. Отец кивнул и взял меня за руку. За это и прошу прощения. Простила и ни грамма не пожалела. Зато теперь имею тяжелую артиллерию в виде отца, о чем пару раз напоминала Феликсу, когда пытался палку перегнуть. Но в плане моей работы эти два негодяя сговорились. Старый Лис, видите ли, мечтает внуков понянчить. И моя любимая маменька, которая без ума от своего будущего зятя, кстати, тоже. Да, и замуж я за него тоже согласилась выйти. Так вот, продолжала я, как ни в чем не бывало, работу бросать я не намерена и переходить в частную клинику тоже. Кстати, ты платье выбрала? Феликс сменил тему, прекрасно зная, что давлением ничего не добьется, а я второй раз закатила глаза. Но к чему эти предрассудки? Платье, лимузин, ресторан. Давай махнем куда-нибудь, предложила я, усаживаясь рядом с Феликсом на диване. Обомлел, так как добивается этого уже давно. Я все отнекивалась делами, работой отсутствием отпуска. Кстати, Феликс предлагал мне все решить за пять минут. Это он может. Только если раз дам слабину, постоянно будет командовать. Нет уж, придется немного подержать моего бешеного мужчину на коротком поводке, а то от его командных замашек у меня точно начнется нервный тик в полном его проявлении. «Мне сейчас послышалось...» Мой любимый отмер через минуту, глядя на меня округлившимися глазами. «Я согласна на Мальдивы или куда ты там меня вести собирался?» И не давая даже рта открыть Феликсу, чтобы возразить, категорично добавила. «Только без платья и лимузина». «Убедила». «До утра». Но моя тяжелая артиллерия в виде отца иногда играет и против меня. Платье доставили мне прямо на дом. Подарок от родителя, чтобы он сквозь землю провалился. Красивое, конечно же. Я бы даже сказала, что шикарная. Королева. Феликс смотрел влюбленными глазами, когда через неделю мы ехали в свадебном лимузине после росписи. Самое лучшее. Он наклонился к моему ушку и прошептал «Сегодня не уснешь до утра. Раньше я бы точно покраснела, а сейчас расцвела. Так приятно его комплименты и относительно моей красоты и по поводу того, что только со мной он готов прожить долго и счастливо. Все, как и полагается, в крепком браке. «Ты у меня из декретного в декретный ходить будешь?» И если еще неделю назад меня от этой фразы бросало в дрожь, то сейчас я готова была согласиться к черту и работу и дела и остальную фигню. Самое главное в моей жизни — он, единственный мужчина, которому я отдала свое сердце. Конец. Уважаемый слушатель!